магнитная кожа сообщение о том что некоторые люди могут удерживать на поверхности тела самые разные предметы стали появляться в печати с тех самых пор как газета стала неотъемлемой частью общества в коротких статьях авторы писали об уникумах которые на ладонях подошвах спине груди лбу на других участках кожи удерживали ножи книги утюги листы бумаги и другие металлические бумажные или деревянные предметы так еще в середине девятнадцатого века была издана тоненькая брошюрка под названием так называемый стучащий дух в берг цаберне в которой рассказывалось об уникальном магнитном человеке точнее о некой одиннадцати летней филиппине зенгер Из приводимого в брошюре описания следовало, что она в присутствии свидетелей положила лист бумаги на ладонь своей руки, которую вытянула и перевернула, но лист не упал. Потом она положила бумагу на конец указательного пальца и произнесла «Не падай!» описала рукой полукруг, но бумага осталась на конце пальца. Затем, не делая ни малейшего, способствующего падению и движению, произнесла «Теперь падай!» и бумага отделилась от пальцев можно предположить что этот феномен наблюдался у некоторых представителей рода человеческого и раньше но в силу недоброжелательного отношения к таким людям со стороны общественности и в особенности церкви его обычно не афишировали но прогресс в науке а значит и в человеческом мировоззрении сделал свое дело На феномен магнитной кожи, наконец, обратили внимание медики и представители других областей естествознания. Например, в конце 19 века в Массачусетском фармацевтическом колледже были проведены исследования уникальных способностей 16-летнего студента Луиса Гамбургера. Этот юноша... лишь слегка касаясь подушечками трех пальцев руки стекляной банки наполненной металлическими опилками весом около двух с половиной килограммов без особого труда поднимал ее над столом и некоторое время удерживал на весу более того когда гамбургер начинал водить пальцем по стенке банки вверх вниз опилки совершали те же самые движения что и палец Но поскольку люди с магнитными свойствами кожи не переводились, их способности стали изучать и в некоторых научных лабораториях. В ходе контролируемых исследований выяснилось, что в подавляющем числе случаев эффект прилипания можно объяснить вполне естественными причинами. Например, было установлено, что феномен намагниченности, в кавычках, часто связан с обильным потом, который тонким и ровным слоем покрывал кожу. с едва заметным наклоном поверхности к которой прилипал предмет не последнюю роль играы и степень шероховатости приклеившегося предмета и тем не менее некоторые уникумы даже когда устраняли эти а также другие вызывавшие сомнения факторы предметы все равно удерживали на коже словно они были приклеены и вот наконец в первом номере журнала парапсихологииия в ссср за девяносто второй год была опубликована статья доктора биологических наук дуброва в которой автор попытался обобщить имеющиеся на то время по этой проблеме материал сила притяжения писал дубров может быть настолько большой что предмет очень трудно оторвать от тела испытуемого даже взрослому человеку в некоторых экспериментах показана способность людей удерживать на груди груз весом в 50 килограммов. Автор статьи в подтверждении своих слов приводит несколько примеров. Так Юрий Ткаченко из Сочи во время одного из опытов приложил к груди 30-килограммовую металлическую плиту и, дождавшись, когда она прилипла, принял от ассистента еще и 20-килограммовую пластину, которая была помещена поверх первой. и она тоже приклеилась обе металлические плиты продержались на теле ткаченко пятнадцать секунд демонстрировали феномен магнитной кожи и житель саратовали они тенкаев со своей женой дочерью и внуком по этому поводу профессор саратовского университета валерий липилов заметил что этим четверым уникумом об необходимоо лишь сосредоточиться и с помощью мыслей поднять температуру собственного тела как они начинают притягивать к себе металлические предметы лулу херст из джорджии уелало по своему желанию не только притягивать разные предметы но и с такой же легкостью противостоять физической силе например когда лулу держалась рукой за один конец бильярдного кия а несколько крепких мужчин взявшись за другой пытались сдвинуть ее с места с этой затеей у них ничего не получалось а вот описание намагниченности которую демонстрировала тринадцати летний ингого и дученко из гродно она вытягивает руку представляет ладони дно большой сковородки из алюминия и та повисает словно намагниенноенная папа подносит к сковородке одну за другой две килограммовые гантели которые со звоном прилипают к днищу затем добавляет туда же трехсот граммовый молоток общий вес предметов повисших над полом около четырех килограммов и тем не менее хотя феномен магнитной кожи известен уже давно наука не может дать более или менее правдоподобного объяснения этому факту но в то же самое время известно что природа этого эффекта скорее всего не та что в обычных магнитах например в отличие от них магнитная кожа удерживает не только железо и прочие металлические предметы но и бумагу дерево пластмассу стекло